Остывающая после ванны Магумин уплетала свой завтрак так, будто приехала с голодного края. «Где ты пропадала, Магумин? Не знала, что ты скорее в грязи заночуешь, чем согласишься соблазнять того парня. А знала бы, так не стало бы тебя заставлять, поэтому больше не убегай, пожалуйста». «Все было не так. Ты что, считаешь меня дикаркой какой-то?» «Я действительно ушла, потому что не хотела его соблазнять, но в грязи вымазала совсем по другой причине». Магумин глубоко вздохнула и вытерла рот, словно после еды почувствовала себя спокойнее. И что же это за причина? Нашла монстра, за которую дают кучу очков опыта, и погналась за ним? Или бегала за детьми, которые снова смеялись над твоим именем? Да за кого ты меня принимаешь? И в округе не осталось ни единого ребенка, который посмеет насмехаться над моим именем. Они все усвоили урок. Эй, на тебя приходили жаловаться родители со всего города, ты знала? И мне каждый раз приходилось извиняться перед ними за тебя. «Больше так не делай, хорошо?» – обеспокоенно произнесла даркнос Когда я заварил Магумин чай, она наконец рассказала, что с ней приключилось. «В общем, после побега из дома, пойти мне было некуда. Я думала, что в городе смогу встретить знакомых авантюристов, поэтому какое-то время бродила по улицам». Видимо, после бесцельного блуждания знакомых она так и не встретила. Поэтому Магумин отправилась в гильдию, надеясь хотя бы там увидеть парочку знакомых лиц. Там я столкнулась с Юн, которая в отчаянии пыталась завербовать авантюриста, который поможет ей пройти испытания. А потому я снова решила протянуть ей руку помощи. «Ага, что было дальше, я догадываюсь, так что можешь не рассказывать». Попытался ей перебить Магумин, но она все равно продолжила, сверкая глазами. «Казума, не прерывай меня! Я умею учиться на своих ошибках, если ты не знал!» В первый раз начальная загадка испытания была слишком трудной, а потому я просто взорвала ее. В этот раз, чтобы не срываться, я отдала свой посох Юн-Юн и просто ходила за ней. О, вижу девчонка, которая всегда и во всем стремилась быть лучшей, вправду немного поумнела. Однако главная трудность, не считая того, что Юн-Юн провалилась на последнем испытании, была в том, что после того, как я в прошлый раз взорвала площадку, где все происходило, мне было запрещено принимать в нем участие. Поэтому прошлой ночью мы с Юн-Юн всё обсудили и решили проникнуть туда под покровом темноты. Беру свои слова обратно, она ни капли не поумнела. До сих пор придумывает подобные планы. Мы с Юн Юн разделились в лесу недалеко от деревни, после чего снова встретились на заново отстроенной площадке для испытаний. И в этот раз мы по-честному пытались разгадать загадку. В конце концов за дело взялись величайший гений среди всех алых магов и так, кто называет себя соперницей этого гения. Всякие там загадки и другие проблемы, требующие интеллектуального подхода, для нас пара пустяков. У меня плохое предчувствие. Магумин тут же отвела взгляд, чем подтвердила мои опасения. Если подумать, после окончания школы мы с юнь юн ничего толком не изучали. Магический предмет отказывался принимать наши ответы на загадку, сколько бы мы ни пытались. В какой-то момент мне это надоело, и я забрала у юнь юн свой посох. Возможно, все из-за того, что мы попытались пройти испытание посреди ночи, но на грохот сбежалась целая толпа монстров. «На всякий случай спрошу, местные вас заметили?» Спросил я, уже примерно представляя себе ответ. Взгляд Магумин светился торжеством. «Кто я, по-твоему, такая? Пока мы убегали от монстров, на шум взрыва сбежались жители деревни. Юнд юн перенесла нас в деревню телепортом, так что никто нас не заметил. Мы спокойно принялись готовить ужин, дожидаясь возвращения жителей. Но я недооценила магические познания алых магов. Они каким-то невероятным образом догадались, что взрыв устроила я, из-за чего потребовали возместить стоимость уничтоженного магического предмета». «Разумеется, твой взрыв – самое очевидное доказательство!» Какие еще магические познания? Среди всех алых магов взрыв умеешь использовать только ты». Магумин с виноватым видом вручила мне счет за магический предмет. Я взглянул на сумму и, не говоря ни слова, отсчитал деньги. «Прости, Казума, в следующий раз я ни за что не оставлю следов». «У меня ощущение, что ты так и не поняла, в чем твоя ошибка. Тебе вообще-то не надо было его уничтожать». Магумин допила чай и спросила. «Ну, а что у вас случилось?» «Что же нам делать?» «А что остается? Ты виновата не меньше аквы. Вы с ней на пару огород разбивали!» Голос Магумин все еще дрожал после того, как она увидела ростки безмятежной девочки. «Да, но я даже не знала, что на попадутся семена монстров!» Попыталась она оправдаться. «Казума, я выращу и воспитаю ее. «Другие безмятежные девочки выросли плохими, потому что их испортило ужасное окружение. А если ее воспитает хороший человек, который окружит ее любовью и заботой, она тоже обязательно станет хорошей!» Сказала Аква, дергая меня за рубашку. «Аква, хватит! Безмятежные девочки-монстры! По вине этих существ погибло много людей!» «Точно, мы сами ее вырастим! Неплохо, Аква! Какая ты умная сегодня!» Криком перебил я даркнес который пыталась переубедить Акву. «Это же и правда отличная идея!» «Ты что-то придумал? Я всегда знала, что в такие моменты Казума сам всегда выручит! Ну же, рассказывай, что там у тебя за идея!» Аква заметно воодушевилась. Я улыбнулся ей в ответ и объяснил. «Хорошо, слушай. Сначала мы вырастим эту безмятежную девочку, а потом засеем ими поле. Безмятежные девочки убеждают путников остаться с ними, а потом медленно убивают их, так? А это значит, что атаковать они не способны. Но несмотря на это, они стоят кучу очков опыта. Так что если у нас будет целая плантация, мы легко сможем поднять столько уровней, сколько захотим». «Какой же дура я была, что понадеялась на тебя, проклятый Нит!» «Какую дыру ты выбросил свою человечность? Даже я в шоке!» Неожиданно накинулась на меня Аква. «Эй, погоди, ты ведь знаешь, что у алых магов есть метод. Они обездвиживают монстров, чтобы маги послабее могли их добить и поднять свой уровень, верно?» Я сам сильно удивился, когда узнал о нем. «Но разве мой способ чем-то отличается?» «Вы же мне все уши прожужжали, чтобы я поднял уровень». «Метод, передаваемый алыми магами из поколения в поколение, требует рисковать здоровьем, а иногда и жизнью». Обездвиживать сильного монстра – это тебе не в магазин сходить. Даже не смей сравнивать его со своим чудовищным планом, нарушающим все возможные правила нравственности и морали. Да, может, этот метод и эффективен, но слишком бесчеловечен. Отлично, все против. А я думала не согласятся, раз уж знаю, что все безмятежные девочки по своей природе – просто коварные твари. И это несмотря на то, что каждая из них получила тяжелую душевную травму от безмятежной принцессы. «Ладно, давайте пока не будем об этом. Сейчас важнее тот тип, что вчера вечером так великолепно отшил Даркнесс». «Аква, пожалуйста, не могла бы ты перестать говорить так, будто меня отвергли?» Не обратив внимания на приунывшую Даркнес, Аква уверенно заявила. «Поскольку нападение Повелительницы Пошластей провалилось, а потому следующая наша убийца Лалимин. Если Дюк выдержит ее соблазн покушения, у меня не останется другого выбора, кроме как признать его. Сколько мне раз повторять?» «Я ни за что не буду этого делать. И не называй меня Лалимин. Если ты толкаешь нас зайти так далеко, то почему бы тебе не попытаться самой?» В ответ Аква стукнула кулаком по ладони. «Точно! Это может сработать! Если он сможет устоять перед чарами великолепной и обворожительной Аквы сама, значит его чувства и впрямь искренне. Хорошо, пусть Даркнес потерпела неудачу, но я покорю этого типа в два счета». Слушайте, возможно, с моей стороны это звучит грубо, но я не считаю, что Аква женственнее меня. Эй, Аква, ты ведь хикнула, да? А ну стой, что ты там обо мне подумала? Вечером того же дня мы вновь заседали в нашем наблюдательном пункте, за угловым столиком бара, который я посещал уже бог знает сколько раз. И все же не верю, что она сможет соблазнить мужчину. Аква и романтика – вещи противоположные. Даркнесс на мои слова несколько раскивнула. Ну, внешне она красива, потому утверждать, что у нее не получится. Но вот ее характер. И все же, когда мы приезжали в другие города, парни подкатывали и к ней тоже. В этом городе у нас определенная известность, так что никто не отважится подойти к нам. Но в глазах обычных людей мы вполне привлекательны. Каказум, ты чего? Почему ты смотришь на меня так, будто пытаешься сдержать смех? Чтобы не привлекать лишнего внимания, я активировал скрытность, пока выслушивал замечание Магумин. А чтобы узнать, о чем Аква с Дюком будут говорить, я использовал чтение по губам. Сейчас на Акве не было ее повседневного наряда с Хагорома. Вместо этого она была одета, как обычная деревенская девушка. Мы наблюдали, как она шатко шагом направилась к Дюку. Судя по самоуверенным взглядам, которые она бросала в нашу сторону, в ее понимании это была сексапильная походка. «Эй, такой симпатичный братик пьет в одиночестве?» Так ты напоминаешь одинокого бесполезниита, безвылазно сидящего дома. Не хочешь поболтать?» Аква вошла в контакт с целью, добавив к своим приветственным словам несколько обидных фраз. И пока я по-быстрому пересказывал эти слова Магумина Даркнесс, Дюк развернулся. Однако при виде Аква раздражение на его лице сменилось шоком. «Я его понимал. То же самое ты чувствуешь, когда впервые видишь странного зверька. Возможно, Аква неправильно поняла его реакцию». А потом, лучезарно улыбаясь, уселась на соседнее с дюком место. «О, тебя так сильно удивило, насколько сестренка красива? Хе -хе, как мило! По правде говоря, я хочу рассказать тебе кое-что интересненькое. Хочешь послушать?» Она пытается отыграть типаж старшей сестры. Похоже, Аква именно так представляла себе соблазнительную девушку. Все в ней, включая ее последнюю фразу, делала ее похожей на мошенника, который пытается продать втридорого очередному простофиле какую-нибудь дешевку. Неужели она и правда думает, что таким образом может кого-то соблазнить? Но когда я прочёл ответ Дюка, то решил, что у меня не лады со «Ах, кое-что интересненькое. Хорошо, я подыграю». «Бармен, налей этой девушке чего-нибудь холодненького». «Ты в своем уме? Почему ты соглашаешься на предложение этого подозрительного существа?» «О, вот спасибо. Обычно выпивка меня угощает мой ручной нит, но, к сожалению, сегодня он не со мной». Она у меня еще поплачет, когда вернемся домой. На самом деле, Аква могла забыть, что мы здесь и наблюдаем за ней. Передавая их разговор Агумина Даркнесс, я вдруг услышал какое-то непонятное постукивание. Взглянув на них, я увидел, что они обе дрожат. Лица у них были бледными. «Ты врешь! Ты ведь врешь, да, Казума?» «Этот человек отверг меня, не дав ей второго слова сказать! Так почему он угощает Аку выпивкой? Неужели она женственнее меня?» «Неужели мужчинам на самом деле нравятся такие легкомысленные девчонки без капли женского обаяния?» «Даркнус, успокойся! Он просто угостил ее! Аку часто угощают выпивкой, в этом нет ничего особенного!» До этого дня я и не предполагал, что людей может бить настолько сильная дрожь. А тем временем разговор Аква и Дюка продолжался. «Так что же такого интересного ты хотела рассказать мне?» «Хе-хе, какой нетерпеливый! Так и быть, слушай! Я узнал это от моего соседа Стуттонсана. «Если засунуть палец бродячему нероиду в задницу, он занякает гораздо громче обычного. Ты ведь не знал этого, да?» «Это что, какой-то шифр? Или она на другом языке говорит?» Но Дюк слушал очень внимательно. «Мне обязательно пересказывать это Даркнесс и Магумен?» «Казума, о чем они говорят?» Похоже, слова Аквы очень заинтересовали Дюка. «Слушай, Казума, неужели я уступаю Акве не только в женственности, но и в остроумии? Не то, чтобы я сравнивала себя с ней». Просто меня слегка шокирует то, что я сейчас вижу. С меня хватит. Если и дальше буду передавать их идиотские разговоры Магумин и Даркнес, то и сам почувствую себя идиотом. Лучше просто буду следить за их беседой, чтобы ничего не упустить. А как тебе такое? Хоть в названии розовопанцирных миру миру и упоминается панцирь на самом деле они родственники морских анимонов. В момент опасности они выгибают свое тело и принимают форму конусной раковины, после чего раскручиваются и буквально сверлом несутся сквозь воду, разгоняясь до поразительных скоростей. Ой, ты ведь не знаешь, что такое сверло, да? Что еще за розовопанцирный миру-миру? Откуда в ней столько бесполезных познаний? И вообще, какого черта она несет всю эту ахинею? Это и есть у божественное искусство флирта, которым она так гордится. Прошу прощения, но я действительно слышу это слово впервые. По правде говоря, я не понял больше половины из того, что ты рассказала. Но не похоже, что ты мне лжешь или хочешь так или иначе провести. Я не ощущаю, чтобы от тебя исходило хоть крупицы злого умысла. Каждый раз, когда человек пытается солгать, у него появляется ауры злого умысла, какой бы мелкой и незначительной ни была ложь. Но ты, насколько я могу судить, исключительно честна со мной. Ох, зачем мне вообще врать? Но должна признать, глаз у тебя намётан. Ты отлично разбираешься в людях, особенно в женщинах. Благодарю. Я и правда весьма уверен в своей способности раскрывать истинную сущность человека. А ты уверен, что не ослеп? Хотелось мне спросить у него. Нет, правда, что вообще происходит? Дюк оценивает людей с помощью какой-то сверхъестественной способности. Он способен видеть ауру человека или что-то в таком духе? Решив, что контакт установлен, Аква перешла к основной теме. И все же очень жаль. В людях разбираешься? А влюбился в труп? До меня дошли слухи, что ты полюбил нежить. Что? Я? Полюбил нежить? Какая нелепость. В этом мире нет ничего, чтобы я ненавидел сильнее нежити и демонов. Э? Казума, что с тобой? О чем они там говорят? Ты вдруг побледнел. Что он такого сказал? Нет, погодите, это какая-то ошибка. Какой же ты умница. Согласно, нежить и демонов нужно уничтожать на месте. Особенно демонов. У меня желудок скручивается, только почую этих смрад. Отлично сказано. Я ненавижу демонов до самой глубины души. Почему такие твари вообще должны существовать в этом мире? Видимо, богиня Эрис халтурит. Э! что-то их беседа приняла уж совсем странный оборот. Впечатление, что сформировалось у меня о нем, медленно, но верно. Ну а что поделать? Без поддержки своего надежного сэмпая Эрис совсем ни на что не годится. Может, так всем и говорить. Кстати, давай-ка я тебе поведу кое-что полезное. Эрис носит подкладки. Эта важнейшая информация даже записана в заповедях культа Аксис. Расскажи об этом всем своим знакомым. Эрис носит подкладки. Ха -ха -ха -ха -ха -ха. Сегодня я узнал нечто очень занимательное. Ни за что не упущу возможности пошутить на эту тему, если когда-нибудь снова повстречаю богиню Эрис. Казуман, объясни, что происходит. Как-то не слишком оживленно общаются. Со стороны кажется, что Акви сейчас гораздо веселее, чем обычно. С ними там все в порядке? Как они вообще могут с такой радостью обсуждать подобный бред? Давненько мне не подворачивалась возможности так вот приятно побеседовать о и демонах. Я бы тебя угостила, но, к сожалению, у меня закончились карманные деньги. О чем ты говоришь? Разумеется, я угощаю. Пей, не стесняйся. Нет, Аква, пользующаяся успехом у мужчин, просто немыслимая невозможная вещь. Я ни за что этого не приму. Казума! Он продолжает угощать Аку выпивкой за свой счет. Неужели это мое полное и безоговорочное поражение? даркнес Аква была права! По сравнению с ней мы всего лишь дети. Такова реальность! А я молча наблюдал за весело болтающими Аква и дюком и буквально слышал, как рвутся мои шаблоны: Будем пить до упаду!